Глава третья. Близкие контакты марсианского толка. Если вы провели выходные за просмотром документального телесериала Древние пришельцы Ancient Aliens, то наверняка теперь думаете, что контакты с посланцами иных миров начались тысячи лет назад. Некоторые считают, будто о них говорится в Библии. О лестнице Иакова, которая соединяет Землю и Небо, и летающая колесница, которую якобы видел Иезекиль, на самом деле вовсе не божественные знамения, а банальные НЛО. А поверив в это, вы, скорее всего, согласитесь и с тем, что пришельцы построили пирамиды, потому что слабые люди с их примитивными инструментами просто не могли возвести такие грандиозные сооружения. Эти теории забавны и хорошо подходят для телешоу, Однако никаких достоверных документов о встречах людей с инопланетянами не существует. Это всего лишь теории. Давайте вкратце изучим их. Пролистаем библейские и античные времена, а затем переместимся в эпоху Просвещения, когда в Европе бурно развивалась научная, философская и общественная мысль. Именно тогда Иммануил Сведенборг встречался с духами марсиан. Спиритом космические корабли не нужны. До своих встреч с марсианами шведский изобретатель и ученый Иммануэль Сведенборг занимался исключительно земными делами. Инженерией, геометрией, химией, металлургией, анатомией и физиологией. Научные работы Сведенборга способствовали развитию шведской горнодобывающей промышленности. Также ученый выдвигал далеко опередившие свое время идеи о строении нервных клеток и мозга. К 50 годам он освоил естественные науки и решил обратиться к духовному миру. В книге о небесах, мире духов и абаде «Heaven and its wonders and hell from things Heard and sin» он подробно рассказывает о своем нетелесном опыте и вещах, которым он научился у ангелов. А они, как утверждает Сведенборг, когда-то были людьми и жили на Земле. Но на этом путешествия Сведенборга не закончились. Вселенная предлагала множество предметов для исследования, и он не хотел упустить ни единого шанса. К счастью для тех, кто не овладел искусством межгалактической астральной проекции, Сведенборг испытал весь процесс за нас и описал свои ощущения в книге «Земля во Вселенной» The Earth in Our Solar System, which are called planets, астральная проекция выход астрального тела из физического по мнению ученого духи марса лучшие из всех духов которые пришли с планет этой солнечной системы один из духов марсиан приблизился к свиденбургу в заброшенном храме и якобы зашептал ему в ухо подобно легкому бризу Из этих нашептываний Сведенборг узнал, что народ Марса живет в мире без государственной системы. «Они обсуждают друг с другом происходящее в их обществе и особенно на небесах, потому что многие из них имеют открытые контакты с ангелами небесными», — записывал Сведенборг полученные сведения. «Всех марсиан, которые прерывают контакты с ангелами, наказывают». Их оставляют в одиночестве, вследствие чего они влачат жалкое существование вне общества, среди скал или в других местах, потому что никто больше о них не думает и не переживает. Физически марсиане похожи на людей, вот только верхняя часть их лица — желтая, а нижняя — черная, как у вечно небритого Гомера Симпсона. Если говорить точнее, то они похожи на Гомера Вегана. Они питаются в основном фруктами и шьют одежду из древесных волокон. По словам Сведенбурга, марсиане религиозны, они признают и почитают Господа нашего и то, что он управляет небесами и вселенной. По результатам этих встреч с марсианами, Сведенбург сделал вывод, что они неплохие ребята, в отличие от диких и жестоких обитателей Венеры, с которыми автор также встречался, но, как видим, неудачно. Сведенбург утверждал, что марсиане вовсе не агрессивны и не собираются уничтожать Землю, как напишут позже писатели-фантасты. Концепция Сведенбурга о жизни после смерти совпала с расцветом спиритизма в середине XIX века. В 1848 году сестры Маргарет и Кейт Фокс рассказали всему миру, будто слышали, как духи стучали по столам в их доме в городке Хайтсвилл, штат Нью-Йорк. По причине разразившейся из-за этого шумихи в Америке началось настоящее помешательство. Повсюду стали устраивать спиритические сеансы. Появились мошенники-медиумы, утверждавшие, будто мертвые могут говорить. И уже не важно, что спустя несколько десятилетий сестры признались, стучали по столу и издавали звуки они сами. Было слишком поздно. Люди очень хотели верить, что их умершие родные и близкие по-прежнему находятся рядом. Особенно большую популярность в США спиритизм обрел после Гражданской войны 1861-1865 года. Слишком много было жертв на этой войне, и слишком много живых хотели встретиться с дорогими их сердцем мертвецами. Тогда не было недостатка в ушлых медиумах, готовых угодить родственникам погибших. Во время сеансов люди наблюдали вращавшиеся столы, летавшие по комнате предметы и послания, якобы написанные духами, и слышали таинственным образом звеневшие колокола. Иногда они слышали и то, как с ними разговаривали, дорогие их сердцу усопшие. Медиумы притворялись настоящими волшебниками, но, в отличие от фокусников, выступавших на сцене, они утверждали, что их магическая сила — реальна. Мертвые приносили очень хорошую прибыль. Словом, несмотря на бурный технический прогресс, люди в XIX веке верили в привидения и в существование марсиан. Объединив эти веры, мы получаем готовую и весьма перспективную нишу на рынке. За то, чтобы занять ее, боролись самые изобретательные и предприимчивые медиумы. И тут на сцене появился Генри Гестон. В 1880 году некий чикагский адвокат объявил, что пошел по спиритическим стопам Сведенборга, но оставался на Красной планете гораздо дольше шведского ученого. Под псевдонимом «Дух» еще во плоти он подробно описал свои приключения в книге «Раскрытый Марс» или «Семь дней в спиритическом мире» (Mars Revealed or «Seven Days in the Spirit World». Автор рассказывает, как в один прекрасный весенний день когда он отдыхал под дубом, к нему подошел человек самого волшебного вида, лоб которого светился умом, и спросил, почему тот просто сидит и ничего не делает, если можно посетить другие планеты и познакомиться с Богом. Как обычный человек, проводивший тот полдень на Земле, Гэстон объяснил незнакомцу, что не знал о такой чудесной возможности. Но теперь знает и готов к путешествию на Марс. Единственное, что требовалось для этого, оставить свою телесную оболочку. Мне сказали, что там нет змей, грызунов и других вредных или хищных животных, докучающих земледельцам в полях. Марсиане не осквернили свою планету грехами и поэтому не подверглись наказанию, в отличие от людей на земле. Генри Гестон, он же дух, еще воплотил поющие хвалы Марсу в книге «Раскрытый Марс». Совершив мистический космический полет, Гестон и его компаньон оказались среди прекрасных долин, уютно расположенных у подножия горных пиков и заполненных причудливыми домиками, красивыми парками и лужайками. Многочисленные деревья, птицы, огромные города и сады, полные фруктов, овощей и злаков, делали это место похожим на рай. Все стало еще лучше, когда Гестон встретил марсиан, которые по виду совсем не отличались от землян, за исключением женщин, поразивших его своими безупречными чертами лица, превосходными зубами, блестящим умом и грациозными движениями. Дома он не встречал особ, равных им. Кто может описать дочь Марса? Перо высыхает от этой приятной, но невыполнимой задачи». Генри Гестон, он же дух еще во плоти, пораженный красотой марсианских женщин в книге «Раскрытый Марс». Гестон нашел этих прекрасных работящих существ такими же религиозными, как их описывал Сведенборг. На самом деле они были настолько набожными, что почти все их разговоры вращались вокруг обсуждения Бога, Его законов и власти. Гестон присоединился к марсианской семье во время обеда и, поскольку был наделен способностью понимать язык марсиан, слышал их благоговейные речи о Боге и хвалы, которые возносили ему все члены семьи по очереди. Их совершенные телескопы даже позволяли видеть всемогущего, правящего с центральной планеты, заполненной мириадами людей. Те в присутствии Бога, наслаждались Его милостью, милосердием и любовью. Бог, казалось, жил на собственном небесном своде. Что касается его храмов, то марсиане не теряли время на камень или мрамор. Они сразу переходили к ультраэкстравагантному стилю, используя только золото, серебро и бриллианты. Большая часть вещей там была построена из того, что люди назвали бы драгоценными металлами и камнями. Даже водопроводные трубы. Исходя из этого и прочих вещей, которые вы видели, «Вы можете оценить энергичность, мудрость и гении населения Марса», гордо отметил дух наставник Гестона. Эти гении продвинулись настолько далеко, что открыли силу тяжести 91 тысячу лет назад, а электричество — 70 тысяч лет назад. Помимо наук, они поняли жизнь и ее вечную природу. Смерть на Марсе была простым переходом в бессмертие духовного мира. Бедный Гестон должно бы чувствовал себя дураком. Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения всего несколькими столетиями ранее, а Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку лишь за год до выхода в свет раскрытого Марса. «Медленно, но верно, мы, глупые земляне, догоняли марсиан». Гестон надеялся, что его книга продемонстрирует миру, чем сильнее мы приближаемся к высокоразвитым марсианам, тем лучше понимаем, что спиритизм — это истинная религия и следующая ступень естественной эволюции человеческого знания. Его образные описания Красной планеты и совершенного мирного марсианского общества проповедовали важность соблюдения заповедей Божьих, следования воли Божьей и уважительного и доброго отношения к людям. «Если эти простые заповеди будут выполняться всеми на Земле, как они выполняются всеми на Марсе», — писал Гестен. Земля станет подобна Марсу, раем, и все ее жители превратятся в достойных единомышленников, истинных спиритов, которые подчиняются приказам Бога. Кому нужен рай на Земле, если на Земле можно иметь Марс? Конечно, как и все медиумы, Гэстон обладал предпринимательской жилкой, исследовал мерзкой традиции проповедников, стремящихся продавать религию. Он во всем искал возможность заработать на жизнь, и его книга, в которой присутствует спиритизм и эксплуатируется помешательство, связанное с Марсом, была нацелена именно на это. Напутственные слова Гестона напоминали читателям. «Призывайте всех, кого возможно, покупать и читать книгу, насыщенную интересными фактами, правдой и описаниями того, что я видел и слышал на Марсе». Если вы сделаете это, обильные благословения Господа Бога будут сопровождать вас на вашем жизненном пути. Также Господь благословит тех, кто прочитал книгу по собственному почину, и всех, кто действует в соответствии с фундаментальным законом, управляющим всем на Марсе. Некая уловка присутствует всегда. Эллен Смит никогда не утверждала, что читала «Раскрытый Марс». Но в середине 1890-х годов эта женщина-медиум воспользовалась всеобщим увлечением марсианской темой и тоже начала посещать Красную планету. Смит, которую в реальности звали Катерина Элизу Мюллер, начала свою деятельность в качестве медиума в 1892 году и приобрела известность благодаря общению с духом Виктора Гюго во время своих сеансов. Французский писатель скончался в 1885 году, но и после смерти якобы продолжал плодотворно трудиться, писать стихи для Смит и ее друзей. К сожалению, для всех франкофилов в спиритических кругах тема ГИГО просуществовала недолго. Дело в том, что Смит вскоре переключилась на духов ее прошлых воплощений. Так она утверждала, а многие верили. В частности, это были духи Марии Антуанетты и ее бывшего любовника Джузеппе Бальзамо, знаменитого мага и оккультиста. Эти двое разговаривали и обменивались письмами через Смит. Затем медиум приютила дух индийской принцессы Симандини, жившей в XIV веке. Все эти проявления спиритизма крайне необычны, но они не сравнятся с амномбулическими спиритическими полетами Смит на Марс. Психолог Теодор Флорнуа начал наблюдать Эллен Смит в 1894 году и позже издал заметки о ее марсианских видениях. Правда, выглядели они совсем не так, как творчество Гестона. Психолог весьма заинтересовался феноменом спирита, который мог путешествовать по Марсу и открывать внеземные цивилизации. Возможно, Смит могла то, чего до сих пор не сделала наука. «Как только зарождается слабая надежда на это», — писал Фурноа, «кажется, что ничто не может помешать ее немедленной реализации». Удивляет только, что этот дар достался Смит, а не избранному медиуму, который стал бы первым посредником между нами и человекоподобными обитателями других планет. Находясь в трансе, Смит подробно описывала увиденные образы. Например, коляски без лошадей и без колес — Дома с фонтанами на крышах. Однажды она встретила в своем сомнамбулическом сне очень странного зверя длиной около 60 сантиметров с плоским хвостом, с шестью лапами, множеством ушей и головой, похожей на кочан капусты, в центре которой сиял большой зеленый глаз. Также медиум сталкивалась с огромными улитками. Самые крупные из них казались даже страшнее зверя с головой капустой. Что касается марсиан, то Смит сказала, «Они похожи на нас. Вот только представители обоих полов носят мешковатые штаны и длинные блузы, туго затянутые на груди». Возможно, этот образ воображения навеяла Смит после того, как она увидела наряды жителей соседнего села. Гестон утверждал, что автоматически понимал марсиан. Смит же убеждала людей, что свободно говорит и пишет на марсианском языке. И Флорнуа в своих заметках рассказывал о сеансах, во время которых Смит без особых усилий переключалась на марсианскую речь, продолжая болтать с присутствующими людьми в самой естественной манере. Никто не понимал ни слова и сказанного. За несколько лет наблюдений за сеансами Смит Флорнуа изучил ее спиритические воплощения и структуру марсианского языка настолько, что подробно написал об этом в книге «Из Индии на планету Марс». В ней психолог сделал вывод. Смит страдает от диссоциативного расстройства, то есть раздвоения личности. И образное описание Марса — это ее подсознательное отражение земного мира. Что касается марсианских букв и словарного запаса, то Флорно определил — это всего лишь измененный французский язык. Временами медиум произносила случайные звуки, не имеющие смысла, как та тарабарщина, которую дети используют в своих играх, притворяясь, будто говорят на китайском, или индийском языке. В наши дни все приняли бы Смит за сумасшедшую, однако почти 130 лет назад у нее оказалось множество сторонников. «За ее характер и репутацию можно поручиться», говорилось в рецензии книги Флорнуа, опубликованной одной из газет. Феномен, о котором самым подробным образом рассказано в этой книге, похож на ясновидение или транс и имеет экстраординарный характер. Если учесть, какое колоссальное распространение спиритизм получил во всем мире, то неудивительно, что еще одна женщина-медиум проложила себе в то время дорогу на Марс, а именно американка Миссис Смид. Она была медиумом и на своих спиритических сеансах работала только с планшетом, специальной дочечкой, на которой она печатными буквами записывала то, что видела и слышала. Смид скрывала свой дар вплоть до 1895 года. А это был самый разгар деятельности Эллен Смит. Через шесть лет муж Смит, он был священником, связался с психологом и психиатром Джеймсом Хайслопом и попросил его исследовать фантастические способности своей супруги. Источником ее откровений о Красной планете были духи трех ее умерших детей и сводного брата Сильвестра. Все они получили доступ к планшету, и рукой миссис Смит записывали или зарисовывали на нем информацию о Марсе. Дело в том, что именно там проходила их загробная жизнь. К вашему сведению, семья Смит также утверждала, что Юпитер — это рай для младенцев. Хайслоп сначала отнесся к этой ситуации настороженно, ведь он прекрасно знал о том, сколько медиумов-мошенников ищет удобного случая обмануть доверчивых людей. Но, познакомившись со СМИдами, он нашел их честными, совестливыми людьми и, наверное, потерял бдительность. Хайслоп успокоился, а поскольку он был человеком любознательным, то начал записывать свои впечатления и замечания по поводу якобы имевших место потусторонних контактов. Один из первых разговоров с спокойной дочерью Смидов, Мод протекал следующим образом. «Мистер Смид, состоят ли марсиане из плоти и крови, как мы?» Мод: «Да». «Они выглядят, как мы?» некоторые там есть большие города нет обитатели больше похожи на индейцев а американских индейцев да у них развитая цивилизация да в некоторых сферах каких в связывании воды в каком смысле они делают так чтобы ее было легко обойти Как они это делают? Они копают огромные каналы от океана до океана и огромные водохранилища. Этот разговор состоялся вскоре после того, как Персиваль Лоул опубликовал статью о каналах на Марсе. Миссис Смит утверждала, что не читала ее, но именно на эту тему она дает самый подробный ответ во время довольно скучной беседы о жизни среди инопланетян. Возможно, если бы мистер Смит охотнее говорил со своей покойной дочерью, живущей на Марсе, он смог бы получить более интересные содержательные ответы. Тем не менее, в последующих разговорах выяснились новые детали о Красной планете и ее обитателях. Например, оказалось, что мужчины, похожие на американских индейцев, носили платья и штаны, а их длинные волосы были спрятаны под головными уборами, в то время как у женщин длинные волосы свисали из-под смешных шляп. Эти люди с очень земной внешностью строили свои дома на берегах озер или каналов и проводили время, занимаясь вышиванием. Лоуэлл, скорее всего, не сомневался, что марсиане живут около источников воды среди растительности. Но то, что для них такое значение имела вышивка, наверняка оказалось бы для него приятным сюрпризом. Марсиане оказались весьма изобретательными существами. Их летательные аппараты Очень оригинальные остромные конструкции приводились в движение специальными спиралями и нуждались в постоянном ветре, поскольку махали крыльями. Конструкция представляется примитивной, но по эффективности превосходила земные аппараты, так что марсиане побили землян не только умение копать каналы, но и в аэронавтике. Кроме того, на планшете Смит были набросаны марсианские иероглифы, транскрибированные латиницей и переведенные на английский язык. Например, перевод фразы «Мокен, Ирин, Тринен, Миню, Ару, Тимарен, Инини, Тине» выглядел следующим образом. bloom there. Many of the great men Там цветут цветы. Многие великие люди сажают их. Никаких пояснений относительно того, как сделан этот перевод, дано не было. Хайслоп согласился с тем, что жизнь на другой планете вроде бы должна иметь больше отличий по сравнению с Землей. Он отметил, что сходство с земными реальностями выглядит подозрительно и полностью исключил возможность контактов миссис Смит с марсианами. Психолог предположил, что ведение женщины является результатом раздвоения личности. Флорнуа внимательно изучил исследования Хайслопа и добавил, что марсианские откровения миссис Смит имеют тот же характер инфантильности и наивного воображения, как у ее дочери Мод, хотя и сильно отличаются в деталях. Согласен, что объяснение этого — психическая болезнь. Несмотря на мнение специалистов и расхождения в описаниях двух медиумов, некоторые люди по-прежнему верили в реальность спиритических контактов и утверждали, что марсианские откровения — настоящие. «Два медиума могли наблюдать разные части планеты», — оптимистично заключил один из журналистов. «Марсианский медиум, изучающий город Тимбукту», получил бы совсем другие представления о Земле, чем его коллега, увидевший Бостон. Справедливое замечание, и оно демонстрирует сильное желание людей той эпохи наладить контакты с инопланетянами. В обществе внезапно начали оправдывать медиумов и подвергать осмеянию науку. Зачем в ожидании контакта с марсианами тратить деньги на гигантские зеркала или запускать воздушный шар с профессором Тодом на борту, если можно просто связаться с ними с помощью ясновидящих. «Марсиане, если они действительно так далеко продвинулись в своем развитии, наверняка уже давно отказались от таких примитивных методов коммуникации, как письма и электрические колебания. Они используют мыслительные волны», — писала одна из газет. Лондонский адвокат доктор Хью Мэнсвелл Робинсон был с этим полностью согласен. Это он в 1926 году сообщил на весь мир, что имел телепатическую интрижку с высокой большухой марсианской женщиной по имени Оу Маруру.